Глава шестая Месяц назад «А ну, вставай, ленивая скотина!» Возмущенный Приск пнул бессовестно дрыхнущего раба, который со всеми удобствами расположился в тени дерева. «Ой, хозяин!» — вскинулся Самослав, преданно глядя на купца. «Мне тут такое приснилось, ты не поверишь!» — Да что тебе может присниться, животное? Приск был безумно зол. Товар — дрянь, цена заоблачная. А тут еще раб наглейшим образом спит средь бела дня. — Святой Мартин снова приснился, — почтительно сказал Раф. Он сказал мне, что тебя старый знакомый обмануть хочет, и ты большие деньги на этом потеряешь. А еще сказал, что с тобой скоро случится такое, чего никогда не случалось. Тебе это покажется несчастьем? «Да только никакое это не несчастье будет, только богатство обретешь!» «Да что ты такое несешь?» Купец облизнул внезапно пересохшие губы и ощутил, как где-то в груди ледяная рука сжала его сердце. Он присел на камень и вытер с лба обильно выступивший пот. «Не знаю, хозяин!» Раб смотрел на него наивными глазами, в которых плескалось искреннее недоумение. «Я и сам не понял ничего!» Разве старые друзья могут обмануть? Они же друзья!» «Я же купил вендов. В чем тут может быть подвох?» — обреченно произнес купец. «И по тебе еще ответ не дал». «По мне?» — изумленно спросил паренек. «Забудь, не твое дело», — махнул рукой купец. «Пошли к рабам, переводить будешь». Они подошли к загородке, где венды стояли, подняв глаза и связанные руки к небу. Они тянули какую-то заунывную песню. Полуголые мускулистые тела в лучах заходящего солнца казались сделанными из узловатого дерева, лишь слегка тронутого топором плотника. Три десятка пленников что-то пели, не обращая внимания на своего нового хозяина, его переводчика, что стоял немного сзади, с самым невинным выражением лица, и стражников, которые изумленно смотрели на эту картину, опираясь на копья. Они, много лет торгующие живым товаром, никогда не видели ничего подобного. Одна песня закончилась, и славяне затянули другую, не менее заунывную. — Да что тут происходит? — в изумлении спросил Приск, который с ужасом вспомнил предсказания великого святого. Он и впрямь никогда не видел ничего подобного. — Они что, спятили? — Они к смерти готовятся, хозяин, — легкомысленно сказал Самослав на всякий случай покинув линию вероятного удара. Уж в этом у него был огромный опыт. — К смерти? Как к смерти? — побледнел купец. — Я ж тогда разорюсь. Я ж за них почти двести на мисм отдал. Весь вечер с этим живоглотом торговался. Даже вон того старика забрал. Хуберт нипочем не хотел их отдельно продавать, жулик проклятый. Только всех вместе. А я еще радовался, что в Марселе две цены за них возьму. «Не, хозяин, в Марсель они не пойдут. Они уже гимн смерти спели», — сознанием дела ответил Сама. «Они навстречу к богине Маране собрались». «На какую еще встречу? Какая такая Марана? Почему не пойдут в Марсель?» В который раз за этот день почтенный купец почувствовал, как его сердце сделало в груди головокружительный кульбит и улетело куда-то в пятки. «А зачем им туда идти?» с неподдельным изумлением спросил раб: только вспотеешь, они и тут замечательно умрут. Как умрут? Зачем умрут? Я же их только что купил. Лицо купца выражало столь неподдельное горе, что самославу даже стало его жалко. 200 солидов были огромной суммой, и это пробило бы серьезную брешь в капитале купца, дела которого и так шли не лучшим образом. Крепкое крестьянское хозяйство с наделом земли «Еще совсем недавно можно было купить за двадцать-тридцать на мисм». «Это бойники, хозяин. Они же воины, и рабами становиться не хотят», — терпеливо пояснил Сама. «Они знают, что в рабстве все равно умрут на рудниках или на весле рамейского драмона. Вот и решили умереть сейчас. Они работать ни в какую не станут, хозяин. Они грабежом жить привычные». «Святой Мартин, помилуй меня!» Убитым голосом сказал купец. — Да быть такого не может! Эй, парни, сыпьте им покрепче! И шо думали умирать за мои деньги? В загон ввалились охранники, которые принялись избивать пленных кулаками и короткими дубинками, стараясь не калечить. Вскоре венды, украшенные свежими синяками, сели в углу, угрюмо глядя на всех из-под бровей. Самый старый из них встал и произнес. — Переведи ему, парень! — Хочу хозяину слово сказать. — Старик говорить хочет. Перевел Сама, купцу, который смотрел на купленный товар с нескрываемым отвращением. Святой Мартин свидетель, это была худшая сделка в его жизни. — Пусть подойдет. Развяжите ему ноги. Бросил купец, который побаивался подходить к куче злобных дикарей. Старика подвели, и он униженно упал на колени, уткнувшись лбом в утоптанную сотнями ног землю. На его спине белели старые рубцы, а через прозрачную кожу проглядывали ребра. Из груди его вырывалось хриплое дыхание с кашлем. Вент был не жилец. Его в тот Марселе тащить не стоит, сдохнет по дороге. — Вот видишь, — самодовольно сказал купец, глядя на старика, что встал перед ним, почтительно опустив глаза. — С вами Вендами по-другому никак нельзя. Вы же хорошего обращения не понимаете. — Пусть говорит, что хотел. Вент произнес что-то на своем языке, а потом одним прыжком оказался рядом, ударив призка головой в грудь. Тот свалился в пыль и заверещал в ужасе. Старик сел на него верхом и ударил купца головой в нос, превратив его в кровавую лепешку. Старик захохотал и торопливо заговорил по-своему, но удар копья прервал его сбивчивую речь. Остальные венды встали, и, демонстративно плюнув в сторону хозяина, подняли руки вверх и снова что-то запели. Они больше не смотрели на стражников и купца, останавливающего кровь ручьем текущую из разбитого носа, и мне было до них дело, они спешили навстречу с Богом. — Что сказал этот вент перед смертью? — со стоном спросил Приск, тыча пальцем на старика, разметавшего руки на пыльной земле. Сказал, что уходит к Богу как воин, а его братья последуют за ним. Услужливо сказал Сама, сохраняя самое почтительное выражение лица, на котором была написана вселенская скорбь. — Я думал, только даны такие ненормальные, — простонал почтенный купец, с омерзением оглядывая заляпанную кровью одежду. — Неужели и эти водина веруют? — Так и есть хозяин, — подтвердил раб. Просто они Одина по-своему называют. Воинские люди, они все одинаковые, хоть Даны, хоть Словене. — Я разорен, — простонал купец. — Двести на мисм, двести! Ведь только что этому упырю все отдал. — Это ты кого упырем называешь? С угрозой в голосе произнес Хуберт, которого позвали подивиться на невиданное зрелище. Впрочем, в его голосе слышалась надежда, Ведь за оскорбление свободного мужа полагалась такая вера, что купец разорился бы окончательно. Не меняли? Нет, Хуберт, как ты мог подумать, торопливо ответил купец, которому только в местный суд осталось попасть для полного счастья. Но ты обманул меня. Ты их перед продажей смотрел? Обоснованно возразил плечистый баварец. — Я тебе продал товар, а ты его купил. И я не знаю, чего бы это им вздумалось умереть. Может, им твоя рожа мысли о смерти навеяла. Ты бы улыбался почаще, что ли. Тогда и люди к тебе потянутся. Хотя странно, конечно. Я тридцать лет вендами торгую, и такого дива не встречал. — Они в Одина веруют, — расстроенно ответил Приск. — Бойники какие-то. — Тогда, да, не повезло тебе. Эти работать точно не будут. Обронил Хуберт, не поменявшись в лице, и уже уходя добавил "Но «Ну, ты заходи, как деньги будут, подберу тебе кого-нибудь». «Мне конец», — обреченно прошептал Приск, вся надежда которого была на эту поездку. Пока он просидит здесь с оставшимися деньгами, пока здесь появится новая партия рабов, может наступить глубокая осень. Надежда совершить еще один переход была, но если случится хоть малейшая задержка, то ему придется остаться в Ратисбоне до весны и кормить все это время толпу рабов, которые начнут умирать от простуды, выплевывая в кашле свои легкие. Пойти в Бургундию зимой — верная смерть. А ведь он просватал старшую дочь и должен дать за нее достойное преданное, размер которого был уже оговорен. Придется идти к ростовщикам. Это была катастрофа. Купец сидел, обхватив голову и стонал, раскачиваясь из стороны в сторону. Самослав смотрел на него взглядом умудренного жизнью человека, изменившим его лицо почти до неузнаваемости. Он выбирал время. По его незаметному жесту хорутане закончили петь и сели на землю с любопытством, глядя, что же будет дальше. — Хозяин! Хозяин! — несмело тронул купца за плечо Саму. — Я знаю, как помочь твоей беде. Ты снова будешь богат. Что ты такое плетешь, скотина? Убитым голосом сказал купец. Ты пьяный, что ли? А разве ты забыл, что сказал святой Мартин? вкрадчивым голосом сказал Сама. Все, пора брать купца в оборот, он готов. Что? мутными глазами посмотрел на него купец. Впрочем, в его взгляде появилась робкая надежда. Что ты сейчас сказал? То, что покажется потерей, приведет к богатству? Я не верю в сказки. Грех тебе, хозяин, тебе же сам святой Мартин помочь хочет. Вот что я предлагаю, сказал Сама, который оттачивал каждое слово из того, что планировал сейчас сказать. Он все еще не без основания опасался, что хозяин решит поправить свои дела за счет продажи грамотного евнуха. Две недели спустя. Земли Дулебов раскинулись на левом берегу Дуная, а в соседях у них были Чехи, Хорваты, Маравани, Литомержичи, Лучани, Седличи, Лимузы, Пшавани. На другом берегу Великой реки поселились Харутани и еще одна ветвь Хорватов, часть которых шла все дальше на юг. Впрочем, их родичи так и остались в своих лесах, с облегчением восприняв уход на хлебников. Словен становилось все больше, а там, на юге, можно было безнаказанно грабить богатейшие земли. И вот потому и переселялись целые племена на чужбину, беспощадно истребляя ромеев и занимая их дома и пашни. Лишь иллерийцы дали отпор захватчикам, забившись в неприступные горы. Через 300 лет их станут называть албанцами. Вся эта земля буквально вскипела 60 лет назад, когда великий Каган Баян стремительным маршем привел своих всадников из степей на севере Китая. Мощным ударом он расплескал по сторонам народы римской Паннонии. Германцы-гипиды были уничтожены, а их родственники, лангобарды, ушли в Италию, отняв ее навсегда у константинопольских императоров. А вот славянам пришлось тяжело, ведь часть из них стала рабами новых хозяев, а еще часть их пехотой, которую безжалостно гнали под римские мечи. Под давлением свирепых лучников с длинными волосами, заплетенными в косы, славяне бурным потоком потекли на земли империи, которая прочно увязла в бесконечной войне на востоке. У великой страны просто не было больше войск, Императоры бессильно смотрели, как дикари, вылезшие из своих лесов в бесчисленном множестве, разоряют Фракию и Лирию и Грецию. Даже окрестности столицы разграбило объединенное войско аваров и славян. Быстроногие отряды мускулистых парней, одетых в одни лишь штаны, скорым шагом покрывая по полсотни верст в день, врывались в мирные селения, не видавшие войны со времен Атиллы. И именно там селились новые хозяева, приводя на благодатные земли свои роды. А вот дулебы пока оставались на своих землях, которые заняли после ухода германцев, и никуда уходить не спешили. Грозные авары пока больше смотрели на юг, в сторону Константинополя, удовлетворяясь умеренной Данью и уводя на войны парней, которые, откровенно говоря, и так кормить было нечем. Именно это и рассказал Горан парню который затеял дело настолько невообразимое, что он в это и поверить пока не мог. Хотя одно то, что они ушли из Ратисбоны, получив запас еды, Тисаку на брата и мотки веревок, говорило об обратном. Они лежали в густых зарослях, ожидая, когда летнее солнышко выглянет своим краем из-под покрова ночи. Впереди была деревенька дулебов, принадлежащая к роду тех самых светотатцев, что обманули честных и порядочных хрутан. — Слышишь, Горан, вот ты мне скажи, — тихо прошептал Самослав, — вы зачем тогда колыбельную запели? Я же чуть не заржал, как лошадь, все дело бы испортил. — Так парням весело было? — пожал тот могучими плечами. — Ты попробуй целый час петь с поднятыми руками, озвереешь. Мы и так все песни, что знали, перепели. А ты мне сам теперь скажи. Я же твоего бывшего хозяина насквозь вижу. Он ведь жадный, как имперский мытарь. Легче у голодного пса из пасти кусок мяса вырвать, чем у него хоть одну монету». «Я попробую объяснить», — задумчиво сказал Сама. «Вот ты на дудке играть умеешь?» «Умею», — кивнул Горан лохматой башкой. «А это тут при чем?» «Так человек та же дудка», — ответил ему парень и на ней тоже играть можно, нужные звуки извлекая. Он же кучу денег потерял, и жизнь его была закончена. Впереди позор, расстроенная свадьба дочери, долги и нищета. И на этом фоне десяток золотых, что я у него на эту дорогу выпросил, не такие уж и большие деньги. Они для него уже не решали ничего. А я ему дал понять, что он не только потери вернет, но и заработает еще. Вот он и поверил. «А если мы сбежим?» — запальчиво сказал Горан. «Зачем нам туда возвращаться?» «Чтобы золото заработать», — удивленно посмотрел на него Сама. «Когда я сказал, сколько каждый из вас за этот поход получит, у него и сомнений не возникло. Уж во что, а в человеческую жадность он верит больше, чем в священное писание. У него даже сомнений нет, что мы вернемся. Он больше боится, что мы сгинем по дороге». «Сколько, говоришь, тебе лет?» Расширенными глазами посмотрел на него Горон. То, что говорил молодой парень, не укладывалось у него в голове. Впрочем, не по-юношески пронзительный взгляд уверил его в том, что ему это не снится. — Шестнадцать где-то? — пожал плечами Само. — Я десять лет в неволе. — Да что вокруг происходит? — заворчал Горон. Зеленый сопляк говорит так, словно он муж, убеленный сединами. — Гораст, сбых, лаврита! — Ваша первая изба. Мстиша, Люд, Зван, вторая. Делаем, как само учил. Кто собьется и своевольничать начнет, я тому зубы выбью. Он распределил остальные тройки, благо деревеньки дулебов редко были больше, чем на шесть-семь домов. Отряд бесшумно двинулся к целям, неся заготовленную заранее снасть. Самослав лично разработал план, и все поползновения товарищей в стиле Ща как налетим, половину перебьем, баб перетрахаем, а остальных потом по лесам ловить будем. Отверг в самой жестокой форме. После чудесного освобождения прикословить ему никто не стал, подозревая, что у молодого щуплого парня какие-то свои взаимоотношения с богами. В этом они укрепились, когда он вручил каждому из них грубый кожаный пояс Широченный сакс длиной в локоть и целые бухты тонких коноплянных веревок. Самослав не учел одной вещи. По обычаям тех лет, тот, кто принимал в дар оружие, был обязан службой тому, кто ему его дал. И этот священный обычай сохранялся еще тысячу лет неизменным, превратившись в рыцарский ритуал. Горан же стал правой рукой Сама, девясь разумному не по возрасту парню. В основном он в прямом смысле вбивал дисциплину в соплеменников, пользуясь тем, что силы был необыкновенной. Тройки стали у выходов из домов, а еще десяток встал по периметру редкой цепью, чтобы никого не упустить. Ведь если пойдет по соседним родам дулеба злая весть, что в их землях объявился отряд словен людоловов то поднимется весь край и будет их гнать, как волков, пока не перебьют всех до единого а потом и к родичам нагрянут, чтоб с них за кровь спросить. Резкий пронзительный свист раздался над деревушкой, и из крытых камышом землянок начали выскакивать сонные мускулистые мужики с копьями, топорами и ножами. Отработанным десятком тренировок движением двое пеленали мужика в сеть, сделанную из веревок, а третий бил по голове дубинкой, обмотанной тряпками. Специально заготовленными, нарезанными в размер шнурами, Пятки связывали сзади с запястьями, лишая пленного возможности сопротивляться, когда очнется. Лишь в одном случае получился сбой, и могучий дулеп увернулся от сети, получив в поясницу удар заточенным и обожженным колом. Хороших копий у отряда не было. С бабами оказалось проще. Они выскакивали по одной и их вязали рядом с мужьями. Двоих остановили дротиками, прилетевшими в спину, Самые ушлые ребята, из тех, кто догадался разобрать крышу и побежал в сторону леса, упали со спутанными ногами. Самослав принес в эту землю Боло, сам того не зная. Харутани хохотали до слез, ловя друг друга по очереди веревкой с тремя шарами, и уже через пару дней работали этим оружием вполне прилично. У них, охотников, глазомер был на высоте. Так они сделали еще несколько раз. Ведь деревеньки Рода шли цепочкой и были всего в тысячи другой шагов друг от друга. Они взяли в виде добычи топоры, копья и припасы, которые взвалили на пленных. Всех их погнали на запад, в Ратисбону. Всех, кроме вождя Рода, которого принесли в жертву на Тризне в честь старика Придрага, который умирал от лихоманки, но погиб как воин, исполнив свою роль до конца. Примечание. Марана – богиня, которая олицетворяла смену времен года, то есть смерть и возрождение природы. Смерть находилась в ее прямой компетенции, хотя миром мертвых правил Велес, а не Марана. Даны – датчане. Паннония – римская провинция на территории современной Венгрии и частично Австрии, Словакии и Хорватии. Мытарь – сборщик налогов. Зачастую это был сотрудник откупщика, вносившего в казну налоги авансом за определенную область. В этом случае сбор налогов превращался в банальный грабеж. Эта практика перекочевала из Рима-Античного в Ромейскую империю, а оттуда в Европу.